Месяц седьмой. Апрель. В этом году весна пришла очень рано. Уже в начале апреля днём температура поднималась до 20 градусов. Солнце так манило выйти на улицу и прогуляться вдоль Волги, беззаботно поедая мороженое. Но вместо этого мы сидели дома. И я, и Алина. Ей было очень тяжело. Истерики происходили регулярно, раз в пару недель. С хлопанием дверьми, разрыванием тетрадок и киданием предметов, чаще всего тапочек в стену. Когда заканчивались уроки, она просто запиралась в комнате. Я слышала иногда, что она болтает с подружкой, жалуясь на жизнь. Про свои отношения с Никитой Алина больше не заговаривала. Я пыталась её расспросить, но она говорила, что это меня не касается». Иногда дочь просто сидела на лоджии с открытым окном и смотрела вниз с четырнадцатого этажа. Я даже боялась к ней подойти. Ей слишком рано пришлось повзрослеть. Иногда были хорошие дни. Я немного помогала ей с уроками, а потом мы вместе смотрели кино или играли в настольные игры. Обычно такие дни случались после её истерик. Видимо, гнев выходил, и Алина, выплеснув злость, вновь становилась ребёнком, которому из-за болезни приходится торчать дома в хорошую погоду. Главная обида, звучавшая в её словах, заключалась в том, что она не понимает, в чём виновата, почему она должна сидеть дома и страдать. И чаще всего её злоба выливалась в сторону меня и малыша. В такой же безрадостной обстановке прошёл и её день рождения. Алине исполнилось 12. Мы заказали большой торт, чтобы хоть немного ее порадовать. Но все было бесполезно. Вместо этого она проплакала весь вечер, а сладкая есть отказалась. Олег пытался ее успокоить, но у него ничего не вышло. В последнее время и сам он смягчился. Он перестал игнорировать мое состояние и, как в первую беременность, клал руку мне на живот, когда мы ложились спать, пытаясь уловить шевеление. Олег как будто бы смирился. Единственное, что меня напрягало, так это его увлечение алкоголем. Он всегда был душой компании, который никогда не полезет за словом в карман. И выпить в кругу друзей или коллег мой муж очень любил. Но сейчас я нередко вечером, уйдя спать пораньше, а потом не сумев заснуть, возвращалась на кухню и видела его сидящего в одиночестве с бутылкой виски или коньяка. Он не напивался до беспамятства, просто говорил, что не может без этого уснуть. Я старалась не скандалить. Он вел себя спокойно, и ничего похожего на запою у него не наблюдалось. Я решила, пока это никому не мешает, не давить на него. Ему было очень тяжело, а поговорить, я была уверена в этом, было не с кем. Его друзья даже не знали о моей беременности, он никому не говорил». Они считали, что я сижу дома, как все обычные женщины». В стране тем временем ничего не менялось. Живые дети больше не рождались. Лекарства найдено не было. В интернете все активнее расцветали теории заговора и призывы религиозных фанатиков. Государство старалось сдерживать недовольство за счет различных пособий женщинам и за счет серьезных наказаний для протестующих. Я старалась не смотреть телевизор, предпочитая проводить время за рисованием и чтением книг. Беременность протекала на удивление легко. Каждый раз, приходя в женскую консультацию, я слышала, что всё в норме, что ребёнок развивается без отклонений. В больнице приходилось бывать часто. Я постоянно сдавала какие-то анализы, делала УЗИ и просто проходила осмотры. В начале апреля я вновь пришла в консультацию. С утра нужно было делать глюкозотолерантный тест, чтобы провериться на скрытый сахарный диабет. Анализ был жутко противный, так как тебе нужно было провести в больнице несколько часов, трижды сдавая при этом кровь. Первый раз натощак. Если сахар был в норме, то потом выпить глюкозу и с перерывом в час сдать еще две пробы. В то утро, в начале апреля, на этот тест нас пришло двое. Кроме меня, перед кабинетом сидела женщина лет 35-40. Мы сдали первую пробу и ждали результатов. Я достала электронную книжку и хотела начать читать. Но женщине, видимо, нечем было себя занять. И она решила завести разговор. «У вас тоже первые?» – спросила она, глядя на мой живот. «Нет». «Второй?» – ответила я, откладывая книжку. Она удивленно посмотрела на меня. «Извините, я подумала, что раз вы решили оставить ребенка, у вас еще нет детей». «А какое это имеет значение?» – спросила я. Она немного смутилась. Видимо, мой ответ показался ей грубым. «Вы извините», – добавила я, увидев ее реакцию. «Просто меня часто об этом спрашивают. Надоело, если честно. Это мой второй ребенок, и он мне дорог не меньше первого. Поэтому я не стала делать аборт, если вы про это хотели спросить». «Я не хотела вас обидеть. Смотрю». что мы с вами примерно одного возраста. Думала, что вы тоже долго ждали малыша, поэтому не смогли так с ним поступить. Я действительно долго его ждала. Давно уже хотела второго, — ответила я. Но дело не в этом. Просто не могла бы сделать аборт. А у вас это первая беременность? Да, долгожданная. После второго ЭКО мы с мужем много лет сами пытались, не получилось, и после первого ЭКО Эмбрион не прижился, зато теперь близнецы, две девочки. Мы так были счастливы, когда узнали, это было прямо перед началом эпидемии. Я не смогла от них отказаться. Так хотелось стать матерью. «Вы уже мать», — сказала я. «Вы ею стали, когда малыши оказались у вас в животе, и этого никому не отнять. Но вы же понимаете, что мечтали мы о другом». «Никто не мог тогда предположить, что будет эта эпидемия», «Как же сложно об этом говорить», вздохнула она. «Вот вы мать. Сколько вашему старшему?» 12 У меня девочка». «Это так здорово!» Женщина протянула руку ко мне и дотронулась до моих пальцев. Ее ладонь была теплой, а прикосновение ободряющим. «Мне так хотелось бы быть такой же, как вы, как многие другие матери, которых дома ждут дочери или сыновья. Но меня никто не ждет». «А как же ваш муж?» спросила я. «Он ушел», ответила она, Убрав руку и откинувшись на спинку стула, не выдержала всего этого. «Мне очень жаль. Я вдруг представила себя на месте этой женщины. Меня дома ждали Олег и Алина, несмотря на все проблемы. А ведь могло быть и так намного хуже, чем мне. Как он мог оставить вас в таком положении?» «Нет, не думайте. Он помогает мне. И деньгами. И если что-то нужно по дому, он приезжает. Но с семьей мы перестали быть. Муж хотел, чтобы я сделала аборт. Говорил, что мы попробуем сделать ЭКО снова, когда весь этот кошмар закончится. Но я не согласилась. Я не смогла. Я безумно хотела знать, как это. Быть беременной, чувствовать движение малышей в моем животе. Это же целых две жизни». Он говорил, что не может видеть этой обреченности. А я отвечала, что верю, что лекарства найдут, и наши малышки выживут. Мы стали очень часто ругаться, и он ушел. Сказал, что поживет пока со своей матерью. Ей тоже сейчас нужна помощь. Эти законы ни пожилых, ни детей не пощадили. Хотя о какой инфекции в матке может быть речь почти в семьдесят. Так я и живу. Целыми днями одна в квартире. Лишь в магазин за едой, да в больницу. Извините». «Я, наверное, наскучила вам своим рассказом. Просто редко с кем удается поговорить вживую. Разве что с подругой по телефону. Ну что вы, конечно, я вас понимаю. Это очень сложно. Я не знаю, как бы выдержала без мужа. Хотя и с дочерью тяжело. Она же тоже, в их понимании, женщина. Сидит дома, очень злится на всех. Но я верю, что все наладится. Вы верите, что лекарства сделают?» С надеждой посмотрела она. Я верю, что все будет так, как тому суждено быть, и что там на небесах знают, сколько мы можем выдержать и больше нам не дадут. Но вы не верите, — женщина понизила голос, — что это все специально, что нас и наших детей травят чем-то, чтобы сократить численность, ведь в других странах такого нет. Говорят, что есть, просто меньше. И они это тщательно скрывают. «Нет, я не верю», — добавила я. «Я просто не могу поверить, что человек, живущий на этой земле, мог придумать такую страшную вещь. Просто не допускаю такой мысли. Да и зачем бы? Это же очень глупо. Государству нужны будущие работники. Вот поэтому». чтобы потом, когда мы будем доведены окончательно под видом лекарства, дать нам беременным или нашим новорожденным детям что-то, что убьет в них личности и превратит в тупых животных, способных лишь безропно работать на государство, а не мыслить критически. Нет, нет, я не верю. Мне хотелось закончить разговор. Я не верила во все эти теории заговора, про которые слышал и от своих знакомых, и от отца. Мать родственники хотя бы все воспринимали с религиозной точки зрения, как испытание и наказание. Это мне было ближе и понятнее. Копаться и рассуждать о политических дрязгах мне точно не хотелось. Я была очень далека от этого. двери лаборатории вдруг открылась. В коридор вышла девушка, которая брала у меня кровь. «Королькова Мария?» «Кто?» – спросила она. «Это я», – сказала я в ответ. «Вам нужно будет через пару дней пересдать анализ». Только ничего не ешьте, хотя бы часов за 12. И сладкого за сутки избегайте. У вас натощак уже высокий уровень глюкозы. А что это значит? Я вроде бы вчера старалась сладкого не есть. Возможно, гестационный диабет. Бывают у беременных. Вы пересдайте кровь в конце недели. Запишитесь в регистратуре. Если будет то же самое, то надо проконсультироваться у эндокринолога. А сейчас можете идти. Я взяла из ее рук результаты анализа, сказала «спасибо». и направилась к лестнице. На секунду я обернулась и увидела, что женщина, с которой я разговаривала, берет у медсестры бутылочку с глюкозой, которую мне выпить не пришлось. Через три дня после сидения на диете анализ показал то же самое. Мне пришлось идти к эндокринологу. Тот назначил мне диету, исключающую сладкое, мучное, все соки и даже фрукты, кроме зеленых яблок. Хорошо, хоть инсулин не пришлось колоть. Врач сказала, что до конца беременности придется быть на диете. Потом она надеялась, что все пройдет. Как она сказала, такое бывает примерно у каждой десятой беременной. Главное – не навредить малышу, добавила она, видимо, по привычке. Но потом смутилась, поняв, как это звучит в нынешней ситуации. Я поблагодарила ее и ушла. «Без сладкого было тяжело. Я всегда относилась к категории людей, привыкших заедать стресс. Но привычка на той и привычка. Через две недели я уже адаптировалась к своему рациону. В общем-то, это было не так уж и плохо. Вместо снежка с булочкой я теперь на ночь пила пустой кефир». а конфеты к чаю были заменены простыми сушками. Олег с Алиной старались не есть сладкого при мне, но я видела в мусорном ведре упаковки от мороженого и фантики от шоколадных батончиков. Зачем все это? Зачем эти жертвы? Иногда в отчаянии думала я, но сама же себе отвечала. Я дойду этот путь до конца. Пока мой ребенок жив, надежда есть.